Частичное разрешение это идея, нашла в законе от 2 июля 1897 года о малолетних и несовершеннолетних преступниках. В статье 139, которого указывалось, что по истечении пятилетнего срока после освобождения осуждённых из тюремного заключения им могут быть возвращены Утраченные права по определению суда, постановившего приговор. Данный закон распространялся лишь на ограниченный круг лиц несовершеннолетних преступников от 14 до 17 лет. Первые нормы о государственном вознаграждении невиновно потерпевших в уголовном судопроизводстве появились во второй половине XVIII века в законодательстве Франции, а затем Италии и Англии. Российские законы до реформенного и после реформенного периода также содержали положения реабилитационного характера. В действующем уголовно-процессуальном законодательстве Украины под реабилитацией понимается снятие бремени необоснованного обвинения в восстановлении доброго имени пострадавшего. В УПК Украины предусмотрены основания и порядок реабилитации. К реабилитирующим основания, в частности, относятся отсутствие или неустановление события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, недоказанность участия обвиняемого в совершении преступления. Понятие реабилитации относится прежде всего к невинно привлеченным к уголовной ответственности и к осужденным. Поэтому прекращение уголовного дела по другим основаниям, истечение сроков давности, акта амнистии, Смерти обвиняемого и другим не является правовым основанием реабилитации. Такие решения не удостоверяют невиновности лица в совершении преступления. Специальным актом, регулирующим вопросы реабилитации, в настоящее время является закон Украины о реабилитации жертв политических репрессий на Украине. От 17 апреля 1991 года в нём также закреплены принципиальные положения, касающиеся возмещения морального и материального вреда невиновно осуждённым. По состоянию на начало 1993 года на Украине реабилитировано около полумиллиона жертв политических репрессий. Этот процесс, начался после смерти Сталина и в своей ретроспективе был неравномерным. С определённой мерой условности можно выделить четыре этапа реабилитационных работ. А. с 1953 по 1964 годы. Б. с 1964 по 1987. В. с 1987 по 1991. Г. с 1991 по настоящее время. Начало реабилитационных работ относится к 1953 году. Уже тогда было прекращено следствие по так называемому делу врачей. Об этом газета Правда 4 апреля опубликовала сообщение Министерства внутренних дел СССР. В НК говорилось, что МВД провело тщательную проверку предварительного следствия и других данных по делу группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже, террористических действиях в отношении активных деятелей советского государства. В результате установлено, что привлечённые по этому делу профессора